Ну, в известной мере, тепловой старт. Понимаю. В следующей главе нашей маленькой содержательной беседы мы, по-видимому, перейдем к гибели человечества, верно? Сален улыбнулся. Она состоится не так скоро. Но действительно есть некоторые признаки, что мы находимся в фазе чувствительных колебаний равновесия. Резервы гидрата в океане чрезвычайно лобильны. Это основание, почему мы уделяем вашим червям столько внимания. А что... Может червь изменить в картине стабильности? Да, собственно, ничего. Ледяной червь населяет поверхность ледяных слоев, толщина которых несколько сотен метров. А он растапливает всего несколько сантиметров и довольствуется бактериями. Но у этого червя есть челюсти. Этот червь – создание, которое не имеет смысла. Будет лучше всего, если вы взглянете сами. Они подошли к полукруглому пульту управления в конце зала. Пульт напоминал... Командный центр Виктора, только масштабнее. Большая часть мониторов была включена и показывала внутренность симулятора. Один из обслуживающих техников поприветствовал их. Мы наблюдаем происходящее двадцатью двумя камерами. Кроме того, каждый кубический сантиметр подвергается постоянным замерам, объяснил Борман. Белые площадки на мониторах верхнего ряда — это гидраты. Видите? И здесь слева поле на которое мы высадили двух полихет. Это было вчера утром. Йохансон сощурил глаза. Я вижу только лед. Присмотритесь внимательнее. Йохансон изучил каждую подробность картинки и заметил два темных пятнышка. Что это, углубление? Салинг обменялся с техником несколькими словами. Картинка изменилась. Стали видны оба червя. Пятна это дырки, сказал Салинг. Мы прокрутим фильм сначала в ускоренном варианте. Йохансон смотрел, как черви, трепеща, ползают по льду, словно пытаясь обнаружить источник запаха. В ускоренном темпе их движения казались противоестественными. Мохнатые кустики по бокам розовых тел дрожали, как наэлектризованные. А теперь следите. Один из червей остановился. Пульсирующие волны пронизали его тело. Потом он скрылся в глубине льда. Йохансон тихонько присвистнул. Вот это да, он зарылся внутрь. Второй червь? Все еще оставался на поверхности, голова его двигалась будто в такт неслышной музыке, и вдруг хоботок с хитиновыми челюстями выдвинулся вперед. «Он вгрызается в лед!» — воскликнул Йохансен. Он смотрел на видеокартинку как зачарованный. «Что тебя так удивляет?» — подумал он в тот же момент. «Они живут в симбиозе с бактериями, которые разлагают гидрат метана, и тем не менее у них есть челюсти для рытья». Все это вело лишь к одному концу. Черви стремились к бактериям, которые сидели в глубине льда. Он напряженно смотрел, как щетинистые тела червей шевелились в гидрате. В ускоренном прогоне дрожали хвостики. Потом и они скрылись из виду. Только дырки остались темными пятнышками на льду. «Нет никаких причин для тревоги», — подумал он. «Есть и другие роющие черви. Это они любят. Иные изгрызают в труху целые корабли». «Но для чего они вгрызаются в гидрат?» «И где эти животные теперь?» — спросил он. Салинг глянул на монитор. «Окалели. Они задохнулись. Червям необходим кислород. Я знаю. В этом и смысл всего симбиоза. Бактерии питают червя, а червь снабжает их кислородом. Но что произошло в данном случае? Здесь произошло то, что черви зарылись в собственную погибель. Они прогрызли во льду дыры, как в сладкой каше, пока не добрались до газового пузыря, в котором задохнулись». «Камикадзе?» — пробормотал Йохансен. «Выглядит действительно как самоубийство?» Йохансен поразмыслил. «Или что-то ввело их в заблуждение? Возможно. Но что? Внутри льда нет ничего, что могло бы вызвать такое поведение. Может, свободный газ подо льдом?» Борман потер подбородок. «Об этом мы тоже подумали. Но это все равно не объясняет, почему они идут на самоубийство?» Йохансен вспомнил, как они кишмя кишели на морском дне. и Его тревога росла. Если миллионы червей вроются в лед, что будет?» Борман будто разгадал его мысли. «Эти животные не могут дестабилизировать лед», — сказал он. «В море гидратные поля несравнимо толще, чем здесь. Эти обезумевшие твари роются только поверху, проникая максимум на десятую часть толщины. Потом они неизбежно подыхают». «Что теперь? Будете тестировать других червей? Да, у нас есть еще несколько» может, воспользуемся случаем посмотреть их на местности,